Можно спрятать волосы под бейсболки и одеться оверса из-под мальчиков. А давай купим пледы, обмотаем их вокруг тела и нарядимся толстухами». Вереница идей мотыльков порхала в моей творческой голове. Привыкшая к театральным перевоплощениям, я быстро накидала варианты, но сестра разнесла мои находки в пух и в прах. «Какие пледы! Какие мальчики!» «Я не хочу в первый же день потратить все деньги на твои глупости. Думай еще!» – кривилась Эмма. «Вечно тебе не угодишь!» – возмущалась я. «Так всегда. Мы ни дня не можем прошить без ссоры. Сестра – самое дорогое существо на свете, но иногда так бесит!» Зила бы и стукнула ее по светлой макушке. Двумя потерянными душами мы брели по торговому центру, не зная, куда приткнуться и чего купить. Эмма глядела в телефон. Злые комменты беспрестанно бороздили ее, взволновывая смертью Августа и сорванной свадьбой, голову. Я энергично вращала глазами по корнерам в поисках вдохновения. «В кого бы переодеться так, чтобы нас никто не узнал?» «Придумала!» В отделе белья я заметила экстравагантную пожилую даму, придирчиво выбиравшую кружевной пеньюар. «А что?» Рыжая старушка, подходящий образ. Мимишка, давай-ка заглянем в Корнер-Сити. У них есть все, от трусов до сапог. Я не собираюсь менять трусы, возразила Эмма. Или ты думаешь, бандит решит нас раздеть для пущей уверенности? Я все же затащила упрямую Эмму в примерочную, усадила на стул и побежала на занужными вещами. Набрала одежду, обувь, очки, парики и даже косметику, Сгрузила в огромную тележку и приволокла к сестре. «Шоу начинается!» «Быстро переодевайся!» – скомандовала я и кинула сестре обновки. «У тебя крыша поехала?» – возмутилась Эмма, разглядывая шмотки. «Я не буду наряжаться в старуху!» «Будешь! За нами киллер следит, а ты носом воротишь! Срочно снимай одежду и надевай, что дают!» Эмма поморщилась, но покорно переоделась. Я вынула косметику и бойко накрасила ее лицо, стянула волосы резинкой и напялила пышный седой парик с кудряшками. Потом повернула к зеркалу. Сестрица открыла рот и глупо воскликнула. «О боже! Кто это?» Черные брови узкими ленточками изгибались на загорелом морщинистом лице. В уголках глаз и губ пестрели гусиные лапки. На щеке ярким акцентом сияло родимое пятно. Очки в тонкой золотистой оправе, сарафан, пиджак, толстые не по сезону колготки и туфли с перепонками. Сестра выглядела лет на семьдесят. «Тебе нравится? Не возьмут в оперу устрой с гримером», довольно улыбалась я. «Подожди минутку, я тоже переоденусь». Вместо модной одежки, выданной с утра сестрой, Я нацепила на себя плюшевый спортивный костюм, волосы собрала в пучок и прикрыла рыжим париком. На ноги надела кроссовки на толстой танкетке. Глянула на себя в зеркало и добавила навеки ярко-розовые тени и густые рисованные брови. Наши с сестрой вещи я аккуратно сложила в свою безразмерную сумку, а сумку поставила в широкий пакет. Не пропадать же добро «И кто ты теперь?» – ехидно брякнула Эмма. «Ты бабушка, а я внучка», – гордо ответила я без пяти минут гример и ловко повернулась на одной ножке. «Пошли на кассу. Заплатишь за покупки и можно бежать к тебе домой. В таком виде нас ни одна слежка не распознает». от «Отчего ты вечно командуешь старшей сестрой?» – ворчала Эмма, скривив недовольную рожицу. «И почему это я должна платить за твои дурацкие шмотки?» «А кто из нас миллионер?» «То-то же. Доставай кошелек и не скупись. Радуйся, что у тебя такая умная и сообразительная сестра». Эмма, скрипя зубами, заплатила на кассе 20 тысяч рублей, и мы гордо вышли на улицу. «В метро не пойду», – заупрямилась сестрица. «Давай возьмем такси». Она потянулась за телефоном и вызвала Uber. Мы стояли у порога торгового центра, как на витрине. Мимо бежали люди, неслись машины, но никому и дело не было до седой дамы с раскрашенным подростком. Макияж и одежда настолько поменяли наш с сестрой облик, что даже я, актриса, чувствовала себя не в своем привычном жизненном блюдце. Сразу вспомнила, как в детстве переодевалась в мамины вещи и убегала к друзьям. «Эх, двадцать пять! Еще немного, и я старуха!» Вытерла воображаемую слезу и ухмыльнулась на Эмму. Вот бы запостить ее в таком наряде. А что? Идея! Я схватила смартфон, прижалась к сестре и крикнула «Чиз!». Щелк, и мы на экране. Эмма хмурится рисованными бровями. Я глупо улыбаюсь в рыжих волосах. Эмма сердито схватила меня за волосы, чуть парик не сдернула и уже собралась отвесить пинка как перед нами затормозило потрёпанное такси. Сестра, нехотя от меня, отцепилась и полезла в машину. Я бойко обежала вокруг и села с другой стороны. В такси пахло потом и дезодорантом. Водитель, толстый загорелый мужик, подмигнул мне в зеркало. — Куда едем, дочурка? — Какая вам дочурка? — дернулась Эмма. А я пихнула ее в бок. Совсем забылась. Дочуркой назвали меня, а она бабушка. Сестра назвала адрес, и мы быстро помчались по улицам и проспектам. Я с интересом глядела в окна, воспользуюсь случаем и хоть на Москву погляжу. Кто знает, как дальше развернутся события. эмма листала соцсети и фыркала. Я прижалась к сестре и погрузилась в увлекательное чтиво. Подруги ее не пощадили, разнесли свадьбу кто во что горазд Даже скромная бухгалтер из Эмминого журнала Тихая девочка Даша проявила недюжинную фантазию и накропала душещипательную историю в духе «И красивые тоже плачут». Я сжала кулаки и шумно выпустила воздух. «Попадись мне только это Даша, я бы ее жидкие волосенки повыдергала!» Увлеклась чтением и не заметила, как мы подъехали к высотке в сокольниках где с недавних пор проживала Эмма. На птичьих правах, так наша мудрая мама называла ипотеку и ругала дочку за то, что влезла в долговую яму и купила такую шикарную квартиру. Нет бы начать с маленькой, где-нибудь в Подмосковье. Но наша Эмма не любила жить в полсилы и довольствоваться малым. Ей нужно было все и желательно побыстрее. Сестра расплатилась с водителем, мы вылезли из машины и двинули к дому. «Слушай, видишь черный Лексус с номером 001?» Эмма схватила меня за локоть и зашипела в ухо. «Где?» – я дернула рыжим париком в указанном направлении. Возле эменного дома стоял крупный черный автомобиль. За рулем сидел какой-то мужик. «О, боги! Неужели он нас поджидает? А если это киллер, а при нас ценная папка и денежная Эмма?» «Иди медленно, как старуха!» – ворчала я на сестру. «Весь образ портишь. Чего несешься, как дикая коза?» Эмма остановилась, вошла в образ и поковыляла к подъезду, почему-то хромая на правую ногу. Не актриса, а недоразумение и сбоку бантик. Я пропустила ее вперед, вздернула подбородок, достала из кармана телефон и включила камеру, будто снять селфи, а на самом деле подозрительное авто. Слава смартфону последней модели, подарку сестры. Снимки получились отличные. Отправлю Ивану, пусть пробьет этого типа по своей ментовской базе. Вспомнила про Ивана и сердце дрогнуло. Как он там с бедной разбитой головушкой. Доберемся до дому и сразу ему позвоню. Мы дошли, доковыляли до высоких стеклянных дверей, что ввели в холл. Все в эминном доме дышало светом, воздухом и большими деньгами. Консьерж в отдельной комнатке, зорко следящая за камерами наблюдения, скользкий блестящий пол и высоченные потолки. Я вспомнила про свой тесный подъезд с въевшимися в грязные стены запахами курева, перегара и кислых щей и печально вздохнула. «Скорее бы устроиться в театр» стать известной певицей и прикупить себе приличную квартиру. Ах, мечтать не вредно. Едва зашли в дверь, я оглянулась и... О, ужас! Из черной машины вылез здоровый бугай и зашустрил в нашу сторону. Мощное тело, костюмы, темные очки. Точно киллер! «Бежим!» — крикнула я, схватила обалдевшую сестру за руку и потащила к лифту. На жалость лифт был не один, и все наше преимущество – подняться быстрее бандита и закрыться в квартире. Мы дружно проехали по зеркальному полу, въехали в лифт, и я нажала кнопку двенадцатого этажа. Ух, успели! Но как он нас узнал? Мы же переоделись и нацепили парики! «Доставай ключи!» – крикнула я сестре. Эмма послушно полезла в свою красную сумку. И тут до меня дошло. Чевырлы недалекие. Твоя сумка! Он узнал тебя по сумке, как мы не догадались спрятать ее в пакет. Что толку переодеваться, если ты по всей Москве светишь своим красным монстром? Это не монстр. Это Эрнес. Подарок Августа на помолвку. У меня никогда такой не было. И не будет, если нас пристрелят, шикнула я на сестру. Сама я считала такое роскошество выбросом денег. Лучше бы ипотеку помог закрыть, жених называется. Двери лифта открылись, мы припустили по коридору. Эмма держала ключи в трясущейся руке и чудом попала в замочную скважину. Щелк, замок открылся, мы вломились в квартиру и навалились на дверь. Для гарантии сестра закрылась на два замка. Я потрогала дверь, вроде стальная, прочная. «Она выдержит выстрел?» – спросила я сестру. Все-таки трудно привыкнуть к ее новому облику. «Какой выстрел, глупышка!» – сестра сдернула парик и бросила на тумбу. Потом стянула неудобные туфли и бережно поставила свою дорогую сумку. Вдруг бандиту наскучит ждать под дверью, и он пустит пуля в замок, а потом н н н н н Образ бандита, врывающегося с пистолетом в руке, заполнил мой разум. Страх густо смешался с куражом от небывалого приключения. «Это же как в боевик попасть!» Вспомнила красавчика Райана Рейнольдса в телохранителе киллера». Вот бы и нам такого! «А что? Идея не дурна!» Я включила домофон и посмотрела в камеру. Мужик в черном терся возле лифта и оглядывал квартирные двери. Какие шаги он предпримет? Будет с боем врываться в нашу квартиру или просто подождет, пока мы выйдем? Как долго он намерен ждать? Вдруг мы на неделю закроемся дома? Ему ведь нужно есть, пить и в туалет. Я прикусила губу. Закрыться и взять его измором – идеальный вариант. Вот только завтра Эмми нужно на совет. Значит, выход один. «Эмма, включай комп. Нам нужно найти тело хранителя», — крикнула я сестре, ибо она, едва вошли, ринулась в ванную смывать старушечь Мэйк. «С ума сошла! Чем мы ему заплатим?» — прошамкала Эмма. Заодно она решила их зубы почистить. «Забыла, что ты теперь богачка? Потратишь немного из своего обеспечения на нашу защиту». «Мертвым деньги не нужны». Эмма вытерла лицо полотенцем, вышла из ванной, сняла мой рыжий парик и прижала к себе. «Не бойся, малышка, мы что-нибудь придумаем. Главное продержаться до завтра, сходить на совет директоров, а потом можно будет где-нибудь спрятаться. Москва большая, две девушки здесь, как иголки в сене». Сестра прихватила ноутбук, Мы упали на мягкий диван и запустили поиск охранных агентств и телохранителей. Оказалось, их в Москве, видимо-невидимо. Выбрали несколько вариантов. Отмели слишком дорогие и, наконец, нашли подходящего кандидата. Охрана частных лиц, большой опыт работы и конфиденциальность. Оплата почасовая. Сестра набрала номер и включила громкую связь. «Охранное агентство «Ангел дня», – журчал приятный мужской баритон. «Можно заказать телохранителя?» «Пожалуйста, оплата пять тысяч в час». Эмма вздрогнула. «Дорого». Но потом вспомнила про нежданное богатство и махнула рукой. «Идет. Я согласна». «Когда нужна охрана?» «Сейчас. Как можно скорее. Когда вы приедете?» «В течение часа. Называйте адрес». «Подождите», — вспомнила Эмма. «Запишите мой номер и сбросьте на WhatsApp свое фото. За мной следят, и я должна быть уверена, что открою дверь вам, а не очередному бандиту». Эмма продиктовала номер. «Отправил. Кстати, меня зовут Константин. А какой у вас размер?» «Размер чего?» — удивилась сестра. В моем уме всплыли размеры бюстгальтера, ноги и головы для шапки. «Одежды. Я должен подобрать вам бронежилет». «Сорок второй. А это еще зачем? Куда я в нем пойду?» «Куда вам надо, туда и пойдете. Смотрите фото и сбросьте мне в ответ адрес. Скоро приеду». Константин отключился, и мы с Эммой уставились друг на друга. «Мне тоже нужно жилет» пискнула я. «Нет, не нужно», — отрезала сестрица. «Завтра мы с телохранителем отправимся на совет, а ты будешь сидеть дома за закрытой дверью». «Еще чего? А если тебя там, как Августа, убьют? Что я скажу маме? Не уберегла, не защитила?» Эмма потрепала меня за ухо, прижала к себе. «Шурка, я старшая. Это я должна тебя защищать». На совете ты мне ничем не поможешь. Решено. Останешься дома. А сейчас не отвлекай меня. Нужно прочитать документы, которые передал юрист. Иначе завтра на совете я буду выглядеть куклой без мозгов. Сестра встала с дивана, вынула папку из сумки и отправилась в спальню отрабатывать свои миллионы. Я тут же схватила телефон. Хоть я и младшая, но тоже не без козырей в рукаве. Есть у меня один знакомый мент правда, с проломленной головой, но уж какой достался. Набрала номер и приготовилась ждать. Сердце билось в такт к гудкам телефона. Душа стремилась вдаль, туда, где за белыми стенами больницы лежал мой новый знакомый красавчик Иван. «Шурочка, рад тебя слышать! Уже соскучилась? Я так и знал, что неотразим, особенно для юных девиц». Я улыбнулась, шутит. Значит, врачи привели его голову в порядок. И я рада. Как твоя голова? Мозги устаканились? Больше не трясутся? Красивая, да вдобавок ироничная. Чувствуем мы поладим. Я прямо видела, как лицо самоуверенного мента расплылось в довольной улыбке. Еще посмотрим, кто кого. Фыркнула я и приступила к делу. «Раз ты уже в силах клеить девчонок, можешь приступить к своим прямым обязанностям и помочь мне разузнать насчет подозрительных типов, которые за нами следят». «А вам не показалось?» – серьезно спросил Иван. «Кому нужно следить за двумя девушками? Пусть вы красотки, но для слежки нужны серьезные причины». «Ты просто многого не знаешь. С тех пор, как тебя увезли в больницу, с нами кое-что случилось». Я вкратце рассказала менту о встрече с юристом и амбали, который дышал нам в дверь. Иван слушал внимательно и по ходу еще переспрашивал. Я знал, что Август ходит по краю. Давно предупреждал его насчет компаньона. Предлагал нанять охрану. Но он считал, что Мельников до совета директоров ничего не сделает. Слишком большой риск для их общего бизнеса. Выходит, ошибался. Что делать, Иван? Как нам с сестрой себя обезопасить? Эмма наняла телохранителя. Но это так дорого. Не будем же мы всю жизнь бегать с охраной? Иван взял паузу. Я слышала, как скрипнули пружины кровати, шаркнули по полу тапки, хлопнула дверь. Вышел на балкон. Хотя больница ведомственная для ментов. Не хочу, чтобы сосед по палате знал, что не следует. «Слушай, Шурочка, сперва-наперво прочитайте с Эммой договор. Что там сказано насчет срока исполнения ее обязанностей? Думаю, на этот срок вам придется нанять охрану. Возможно, сменить адрес. Я со своей стороны помогу, чем можно. Но с Смельникова мне не тягаться. Считаю, для вас обеих будет лучше, если Эмма откажется от договора и обязательств и вернет деньги. Она еще не подписала документы? «Кажется, нет», — я не была уверена. «А ты чем займешься? Может, поживешь немного у нас в качестве, так сказать, охраны? Кстати, я неплохо готовлю». «Я бы рад, солнышко», — рассмеялся Иван. «Но у меня другая цель. Хочу найти тело моего друга Августа и его убийцу. Завтра попрошусь у врача на выписку». «Я тоже хочу искать убийцу», — взмолилась я. Эмма заставляет меня сидеть дома, но я одна с ума сойду. Я здесь даже заниматься не могу, у нее нет фортепиано. Возьми меня с собой, вдруг пригожусь. Я придала голосу соблазнительную томность. Не лучшее занятие для молодой девушки, проворчал Иван. Если ты меня не возьмешь, я выберусь из дома и примусь за самостоятельное расследование. Хочу расспросить персонал усадьбы, где была свадьба. Не может быть, чтобы никто ничего не видел, а тело Августа не могло испариться. Где-то есть след, и я его найду. Мне было страшно с убийцей за дверью, боязно за Эму, и отчаянно хотелось побыстрее разобраться в этой истории и вывести негодяев, убивших Августа, на чистую воду, сдать в руки полиции. Ладно, съездим в усадьбу вместе. Ты водишь машину? Моя осталась в усадьбе. Заедешь за мной в больницу? Машину я водила, но здесь у меня ее не было. А как же машина сестры? Я вспомнила про Эмину Мазду, пылящуюся в подземном гараже. Ключи в коридоре на тумбочке. Доверенность подделать, расплюнуть. С детства неплохо копирую ее почерк. Встань завтра пораньше и получу у врача выписку. «Заеду за тобой в одиннадцать», — проворковала я и бросила трубку. Предстоящее приключение с красавчиком привело меня в чудесное настроение. Я запела любимую арию Данилы и направилась на кухню готовить ужин.